За столик сели мы, закуски и разговор о том, что русский прожить не может без икры. Потом изгиб форелли синий и разговор о том, кто ныне стал мастер теннисной игры. За этим спор довольно скучный, а с тачки и пирог воздушный. Когда же, мигом разыграв бутылку дружеского графа, за обольстительное асти мы делали это принялись. О пустоте сердечной страсти пустые толки начались.